пуки эволюции. Известный английский путешественник, натуралист и исследователь Чарльз Дарвин одним из первых выдвинул теорию эволюции живых организмов. Он утверждал, что все живые существа имеют общих предков, от которых они наследуют те или иные свойства, меняющиеся в процессе развития. В 1859 году он выпустил книгу Происхождение видов. где на многих примерах показал, что движущей силой эволюции являются естественный отбор и изменчивость. Его идеи и открытия во многом послужили фундаментом современной теории эволюции, но не все признают её основополагающей. Дарвину была уготована судьба практикующего медика. Отец, финансист и врач, занимался лечением больных в небольшом городке Шрюзбери на западе Англии. и брал с собой пятого из шести детей Чарльза на практику. Мальчик знакомился с симптомами разных болезней, делал записи. В 16 лет он поступил в Эдинбургский университет, глубже изучал вопросы медицины, посещал анатомический театр, но быстро разочаровался. Перспектива стать лечащим врачом его не привлекала. Тогда он перешёл на факультет естественной истории, где занимался изучением флоры и фауны. Отец предложил ему перевестись в Кембриджский университет на факультет теологии Чарльз согласился. Со временем он понял, что и религия ему мало интересна, и по-настоящему увлёкся биологией, изучал жизнь растений, насекомых, животных. Когда он закончил учёбу, все преподаватели в Кембридже считали Дарвина перспективным учёным-естественником, но никак не богословом. Один из профессоров университета предложил ему отправиться в кругосветное путешествие на военном корвете Бигль. в качестве естество испытателя. Это было заманчивое предложение. В 1831 году 22-летний Чарльз впервые в своей жизни зашёл на палубу военного корабля. Путешествие продолжалось почти 5 лет. За эти годы он плавал в двух океанах, побывал на островах Тенерифе, Зелёного мыса, побережье Бразилии, в Аргентине, Уругвае, на Огненной земле, в Чили, в Тасмании и на кокосовых островах. Он собирал образцы породы, коллекционировал необычные растения, наблюдал землетрясения. Это длительное морское путешествие напитало Дарвина множеством впечатлений. Он обнаружил удивительные окаменелости с отпечатками доисторических организмов, исследовал свойства различных растений, изучал попавшихся ему насекомых и необычных животных, в том числе сумчатых. Дарвин записывал всё, что казалось ему достойным дальнейшего изучения. Эти записи послужили источником для последующих научных работ, стали доказательным материалом для его идей и открытий. Через год после возвращения из плавания он сделал вывод, что все виды животных и растений не существуют в своей первобытной форме, они эволюционируют, и то, что видим мы, это результат многолетнего процесса развития. Познакомившись с трудом Томаса Мальтуса, опыт закона о народонаселении, он пришел к мысли о том, что естественный отбор подразумевает борьбу за выживание. Выживает сильнейший, и он передает по наследству свои сильные свойства. Это и есть процесс эволюции. Сформулировав принцип естественного отбора, Дарвин, тем не менее, не мог опубликовать свое открытие. В 1838 году он служил секретарем Лондонского геологического общества. В 1838 году он служил секретарем Лондонского геологического общества. Знакомый с университетской скамьей и с религиозными правилами, а также догмами церкви, он понимал, что это вызовет гнев и нападки. Тогда он выпустил книгу о своём путешествии, которую назвал Путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль. Она была хорошо воспринята публикой, её перевели на многие европейские языки, Дарвин стал знаменит. Через год он женился и в 1842 году уехал с женой из Лондона в Даун, графство Кент. И стал вести жизнь учёного и писателя. Свою главную книгу Происхождение видов он выпустил только в 1859 году, и она сразу привлекла к себе внимание всего учёного мира. Одни поздравляли автора с теорией, объяснявшей развитие животного мира, другие обвиняли его в безбожности. В 1871 году он опубликовал ещё одну книгу, которая также вызвала огромный интерес. происхождение человека и половой отбор. В ней он выдвинул идею происхождения человека от обезьяноподобного существа. Дарвин не участвовал в спорах вокруг своих теорий. Он был учёным и публиковал результаты своей исследовательской деятельности, которые оказались революционными. В науке появилось новое направление дарвинизм, позволившее человеку по-иному взглянуть на себя и окружающий мир.